Часть вторая. Глава первая. Из записной книжки Билли Эббота. 1969 год. В НАТО много говорят о перемещенных лицах, о польских немцах, о восточных и западных немцах, о палестинцах, об армянах, о евреях из арабских стран, об итальянцах из Туниса и Ливии, о французах из Алжира, а будут говорить, несомненно, еще больше – О чем беседовать военным, который спят и видят, как бы развязать войну? Мне пришло в голову, что я принадлежу к перемещенным лицам, ибо нахожусь далеко от дома, начинен сентиментальными и, несомненно, приукрашенными временем и расстоянием воспоминаниями о счастливой и радостной жизни на родине. Не испытываю лояльности к обществу, то есть к армии Соединенных Штатов, в котором проходят годы моей ссылки, «Хотя оно кормит и одевает меня, а также платит мне куда больше, чем я при моих весьма скромных способностях и полном отсутствии честолюбия сумел бы заработать в своей родной стране. У меня нет привязанностей, а это значит, что я вполне способен на подлость. Моя привязанность к Монике – чувство в лучшем случае временное. Случись перемена места службы – Полковника, к примеру, переводят в часть, расквартированную в Греции или на Гуаме, а ему желательно и там иметь хорошего партнера по теннису, либо по приказу из Вашингтона, где и понятия не имеют о моем существовании. Происходит передислокация воинских подразделений. Либо, наконец, Монике предлагают более высокооплачиваемую работу в другой стране, и все будет закончено. Кстати, наши отношения могут прекратиться и сами по себе, В последнее время Моника стала раздражительной. Все чаще и чаще приглядывается ко мне, что ничего хорошего не сулит. Только абсолютно слепой эгоист может надеяться, что это пристальное внимание вызвано грустью при мысли о возможности меня потерять. «Если мы с Моникой расстанемся, я заберусь в постель к жене полковника». Билли эбот в штатском костюме вышел под руку с Моникой из ресторана на Гранд Плас в центре Брюсселя, где они только что превосходно поужинали. Настроение у него было отличное, правда, заплатить пришлось порядочно. Во всех путеводителях ресторан этот значился как один из лучших. Но на такой ужин не жалко потратиться. К тому же днем в паре с полковником он выиграл на аккорте 60 долларов. Полковник обожал теннис, старался играть каждый день не меньше часа и, как подобает выпускнику Уэстпойнта, проигрывать не любил. Полковник видел игру Билли, когда Билли был всего лишь капралом, и ему пришлось по душе его манера. Билли действовал так хладнокровно и хитроумно, что побеждал противников, обладающих куда более сильным ударом. Кроме того, подвижный Билли в парной игре мог контролировать три четверти площадки, а именно такой партнер и требовался 47-летнему полковнику. Поэтому теперь Билли был уже не капралом, а старшим сержантом и заведовал гаражом, что давало ему немалую прибавку к сержантскому жалованию, которое складывалось из чаевых, получаемых иногда от благодарных офицеров за предоставление машин для неслужебных дел, и из более регулярных доходов от тайной продажи армейского бензина по ценам благоразумно умеренным. Полковник часто приглашал Билли ужинать. Ему, по его словам, хотелось знать, о чем думают солдаты, а жена полковника считала Билли очаровательным молодым человеком, ничуть не хуже офицера, особенно когда он был в штатском. Жена полковника тоже любила теннис и жила в надежде на то, что в один прекрасный день Полковника ушлют куда-нибудь на месяц-другой, и Билли останется при ней. «Армия, конечно, стала совсем не та», — порой признавался полковник, — «но надо шагать в ногу со временем». Пока в командирах у Билли был полковник, отправка во Вьетнам ему не угрожала. Билли знал, что от удручающего грохота вражеской канонады он с самого начала был избавлен стараниями дяди Рудольфа в Вашингтоне, и дал себе обещание когда-нибудь выказать ему свою благодарность. Как раз сейчас у него в кармане лежало письмо от дяди вместе с чеком на тысячу долларов. Из матери Билли уже выжил все, что можно, поэтому Моника, узнав о богатом дядюшке, заставила Билли попросить у него денег. Объясняя, зачем ей нужны деньги, она явно чего-то договаривала но Билли уже давно привык к этой недоговоренности. Он ничего не знал ни о ее семье в Мюнхене, ни о том, почему в 18-летнем возрасте она вбила себе в голову, что ей необходимо учиться в Тринити-колледже в Дублине. Она часто уходила на какие-то таинственные встречи, но все остальное время была очень уживчивой и покладистой. При переезде в его уютную квартирку в центре города она поставила условия что он не будет задавать ей никаких вопросов, даже если она исчезнет не только на целый вечер, но и на целую неделю. У членов делегации в НАТО бывали такие совещания и переговоры, о которых не полагалось рассказывать. Но он и не отличался любопытством, когда дело не касалось его лично. Моника была темноволосой, всегда растрепанной, носила туфли на низком каблуке и плотные чулки, Словно нарочно старалась выглядеть похуже, зато когда она улыбалась, ее большие голубые глаза освещали все лицо. Но эти плюсы и минусы ничего не стоили рядом с ее чудесной фигуркой. Именно фигуркой, а не фигурой. Для Билли это имело значение, потому что при его росте в 168 см и хрупком телосложении высокие женщины вызывали у него комплекс неполноценности. Если бы его сегодня спросили, чем он собирается заняться после армии, он бы вполне возможно ответил, что останется на сверхсрочной службе. Моника довольно часто его ругала за отсутствие честолюбия, а он с обаятельной улыбкой слушал и соглашался. Чего нет, того нет. Ценность этой улыбки неимоверно возрастала в сочетании с его печальными глазами под густыми черными ресницами, ибо всякий видел что человек, чьей душой владеет грусть, все же самоотверженно старается, если не развеселить, то хотя бы немного развлечь собеседника. Но Билли ею не злоупотреблял. Он знал себя достаточно хорошо. Сегодня Монике как раз предстояла одна из ее таинственных встреч. Выйдя из ресторана, они остановились полюбоваться площадью, где в лучах прожекторов поблескивали позолотые фасады и оконные переплеты домов. «Ложись спать, меня не жди», — сказала она. «Я приду поздно, а может, и вовсе не приду до утра». «Так я скоро стану импотентом», — пожаловался он. «Ладно, не прибедняйся», — возразила она. После Тринити-колледжа и нескольких лет в НАТО она говорила по-английски так, что и англичане, и американцы принимали ее за соотечественницу. Он нежно поцеловал ее в губы и стал смотреть, как она садится в такси. Она вскочила в машину, словно была не на улице, а в секторе для прыжков в длину. Он снова восхитился брызжущей из нее энергией. И снова не расслышал адреса, который она назвала шоферу. Когда бы он не сажал ее в такси, ни разу ему не довелось услышать, куда она едет. Пожав плечами, он направился в кафе. Домой еще рано, а больше в этот вечер ему никого не хотелось видеть. В кафе он заказал пиво и вынул из кармана конверт с дядиным письмом и чеком. После того, как на глаза Билли попался журнал «Тайм» с заметкой о смерти Тома Джордаха и с жуткой фотографией голой жены Рудольфа, Между ними произошел обмен довольно теплыми письмами. Разумеется, Билли ни словом не обмолвился об этой фотографии и выразил Рудольфу вполне искренние соболезнования. Дядя Рудольф подробно изложил все семейные новости. Чувствовалось, что он одинок и не знает, чем заняться. Он с грустью, но сдержанно писал о своем разводе и о том, что кузена Уэсли забрала его мамаша из Индианаполиса, Рудольф умолчал о том, что мать Уэсли значится в полицейских досье, как уличная проститутка. Но зато Гретхен не поскупилась на детали. Письма ее были суровыми и наставительными. Она не простила сыну, что он попал в армию. Она бы предпочла, чтобы он сел в тюрьму. Тогда ей досталась бы почетная роль мученицы. «Кому что нравится», — обиженно думал он. «Вот ему, например, играть в теннис с 47-летним полковником» и жить в относительной роскоши в цивилизованном Брюсселе с умной, стройной, владеющей несколькими языками и, честно говоря, любимой им девушкой. Письмо к дяде с просьбой о деньгах было составлено в изящных, неназойливых и печальных выражениях. Билли намекал на карточный проигрыш, сообщал о том, что разбил машину и теперь должен купить новую. Судя по ответу, полученному сегодня утром, дядя Рудольф отнесся к бедам племянника с полным пониманием, хотя и не скрывал, что дает деньги в долг. Моника просила приготовить ей наличные на следующее утро, так что предстояло еще сходить в банк. Интересно, зачем они ей? «А, черт с ними!» — плюнул он. «Это всего лишь деньги, да и то чужие». И заказал еще пиво. Утром он узнал... Зачем ей деньги? Явившись на заре домой, она разбудила его, подняла, сварила ему кофе и объяснила, что деньги пойдут одному сержанту со склада оружия и боеприпасов, чтобы он пропустил туда людей, с которыми она связана. Она их не назвала и ничего о них не рассказала. На американском армейском грузовике. Грузовик даст он, Билли, из своего гаража. И позволил им вывести сколько сумеют автоматов, гранат и патронов. Сам Билли в этом деле участвовать не будет, ему только придется ночью вывезти из гаража грузовик, заполненным по всем правилам путевым листом, и проехать с полмили по дороге, где его будет ждать человек в форме лейтенанта военной полиции США. Грузовик вернется в гараж до рассвета. Все это она говорила спокойно, а он молча пил кофе и думал, не спятила ли она окончательно от наркотиков. Тем же ровным тоном, точно в Тринити-колледже на семинаре, посвященном творчеству какого-нибудь малоизвестного ирландского поэта, она сообщила Билли, что он был выбран ею в любовники из-за своей должности начальника гаража, хотя с тех пор, призналась Моника, она очень-очень к нему привязалась. «А для чего вам оружие?» — помолчав, спросил он слегка дрожащим голосом. «Этого я не имею права сказать, милый». — ответила она, ласково поглаживая ее по руке. — Да тебе и самому лучше об этом не знать. — Ты террористка, — догадался он. — Что ж, это определение не хуже других, — пожала она плечами. — Я лично предпочитаю называться идеалисткой, борцом за справедливость, врагом тирании или просто защитником самого обычного и истерзанного жизнью, подвергнутого идеологической обработке человека. Выбирай по вкусу. «А если я сейчас пойду в НАТО и расскажу там про тебя, про вашу идиотскую затею, до чего глупо сидеть в маленькой кухоньке в одном халате на голое тело, дрожа от холода и рассуждать о взрывах и убийствах?» «Я бы не стала делать этого, милый», — улыбнулась она. «Во-первых, тебе никогда не поверят. Я скажу, что объявила тебе о своем уходе, и ты решил мне отомстить таким странным образом». Кроме того, некоторые из моих приятелей отличаются весьма скверным характером. «Ты мне угрожаешь», — сказал он. «Называй это как хочешь». По ее взгляду он видел, что она не шутит. Он похолодел от страха. Впрочем, он никогда не считал себя храбрецом и в жизни не участвовал в драке. «Если я пойду на это, то только один раз», — сказал он, стараясь говорить спокойно. «И больше мы с тобой никогда не увидимся». «Как угодно». Тем же ровным тоном отозвалась она. «В полдень я скажу тебе, что я решил», — сказал он, лихорадочно обдумывая, как в течение этих шести часов удрать от нее и ее приятелей с их бредовыми планами улететь в Америку, спрятаться в Париже или Лондоне. «Что ж, банки открыты после обеда», — согласилась Моника. «Времени у нас хватит, но ради твоей же безопасности предупреждаю». За тобой будут следить. — Что ты за человек? — вскричал он срывающимся голосом. — Если бы ты не был таким легкомысленным, беспечным и самоуверенным, — ответила она, по-прежнему не повышая тона, то, прожив со мной столько времени, ты мог бы об этом и не спрашивать. — Не понимаю, что легкомысленного и самоуверенного в нежелании убивать людей? — парировал он, уязвленный ее характеристикой. «Нечего задирать нос!» «Каждое утро ты надеваешь солдатскую форму», — сказала она. «А ведь тысячи парней твоего возраста, одетые в такую же форму, ежедневно убивают сотни тысяч, ни в чем не повинных людей. Вот что я считаю легкомыслием». Глаза у нее потемнели от гнева. «И ты решила этому помешать?» — возвысил он голос. «Ты и гордка твоих приятелей-террористов?» «Мы пытаемся». Мы много чего пытаемся сделать, в том числе и это. По крайней мере, будем утешаться тем, что пытались». «А чем утешишься ты?» — усмехнулась она. «Тем, что играл в теннис, пока это все происходило, что на свете не осталось ни одного человека, который испытывал бы к тебе уважение, что ты сидел сложа руки, пока люди, чьи сапоги ты лижешь с утра и до вечера, договаривались взорвать земной шар». Когда весь мир взлетит на воздух, ты, умирая, будешь гордиться тем, что жрал, пил и спал с женщинами, пока все это готовилось. Проснись! Нет такого закона, который требует, чтобы ты ползал, как червяк. «Все это слова», — огрызнулся он. «А что вы делаете? Угоняете израильский самолет, бьете стекла в посольстве, стреляете в полицейского регулировщика. Так, по-вашему, можно спасти мир?» «При тут израильтяне?» У нас в нашей группе на этот счет разные мнения, потому можешь не беспокоиться за своих приятелей евреев, да и их моих тоже». «Спасибо, — насмешливо поклонился он, — за твою типично немецкую снисходительность к евреям». «Негодяй!» — она попыталась было дать ему пощечину, но он успел схватить ее за руку. «Ты это брось! — пригрозил он. — С автоматом ты, может, и справляешься, но боксера из тебя не выйдет». «Бить себе я не позволю. Ты тут орала и угрожала, требуя от меня того, за что я могу получить пулю в лоб, либо сесть в тюрьму на весь остаток жизни, но так и не удосужилось ничего объяснить». Позабыв о страхе, он перешел в наступление. «Если я и решусь помочь вам, то вовсе не из боязни и не за деньги. Ладно, давай договоримся. Ты права. Нет такого закона, который требует, чтобы я ползал как червяк». Ты меня убедил, я с вами. А теперь сядь, держи свои руки и угрозы при себе и, не трепыхаясь, объясни мне все по порядку. И только так, а не иначе. Ясно? — Пусти руку, — угрюмо сказала она. Он отпустил ее. Она смотрела на него с ненавистью и вдруг рассмеялась. — Знаешь, Билли, а ведь ты, честно говоря, рассуждаешь здраво. Кто бы мог подумать? По-моему, нам надо сварить еще кофе. И ты замерз. Пойди оденься, надени свитер, и за завтраком мы потолкуем о том, как чудесно в XX веке быть живым». В спальне, пока он одевался, его снова начало знобить. Но, даже дрожа, он чувствовал необыкновенный подъем. Впервые он не отступил, не ускользнул, не уклонился. Речь шла о жизни или смерти, это ясно. С Моникой шутки плохи. В газетах каждый день пишут об угоне самолетов, о взрывах бомб, об убийствах политических деятелей, о массовых кровопролитиях. И все это замышляют и осуществляют люди, которые сидят за соседним письменным столом, едут с тобой в одном автобусе, ложатся в твою постель, обедают вместе с тобой. Уж так ему повезло, что и Моника оказалась из их числа. А он вправду ни о чем даже не подозревал, Она причинила ему жестокую боль, нанесла оскорбление. «Одно дело — знать, что ты человек никчемный, но совсем другое — услышать это от женщины, которой ты восхищался, более того, которую ты любил и верил в ее любовь». Ее смех в конце беседы был данью уважения, и он принял эту дань с благодарностью. Теперь в глазах Моники он стал достойным противником, с которым следовало и обращаться соответственно. До сих пор он не старался переделать мир и был доволен тем, что занял в нем теплый военный уголок. Теперь его оттуда вытащили, и ему придется на это реагировать. Хочет он или нет, а во что-то его уже втянули. И он сразу же понял, что вся жизнь его коренным образом изменилась. Черт бы ее побрал! Когда он снова вошел в кухню, кофе был уже готов. Моника сбросила туфли... И ходила по кухне в одних чулках, растрепанная, не дать не взять домашняя хозяйка, только что вставшая с супружеского ложа, чтобы приготовить завтрак мужу. Странно говорить в кухне о терроре, рассуждать о кровопролитии возле горящей плиты, выбирать жертву под стук кастрюли сковородок. Он сел за исцарапанный деревянный стол, добытый на какой-то бельгийской ферме, и Моника налила ему кофе. Кофе она варит отлично, как всякая немецкая домохозяйка. Он с удовольствием сделал первый глоток. Она налила кофе себе, ласково улыбнулась. Женщина, объяснившая ему, что его выбрали ей в любовнике, только потому, что он распоряжается гаражом, где можно брать грузовики для выполнения опасных заданий, исчезла на некоторое время. «На десять минут этого прохладного утра», — думал он, — глотая обжигающий кофе. — Ну, с чего мы начнем? — спросил он и посмотрел на часы. — Давай побыстрее, мне пора на работу. — Начнем сначала, — ответила она, — с того, что творится в мире. А в мире все вверх дном, кругом фашисты. — И в Америке? — спросил он. — Брось, Моника. — В Америке они пока действуют тайно, — раздраженно ответила Моника, — не вылезает на поверхность, а кто снабжает их оружием, деньгами, помогает скрываться, богачи из Вашингтона, Нью-Йорка, Техаса. Впрочем, если ты бережешь невинность, то нам не о чем разговаривать. Ты как будто цитируешь книгу». «Ну и что?» — удивилась она. «Чем это плохо? Вообще читать книги очень полезно, и тебе тоже не помешало бы кое-что почитать. А если ты так печешься о своей любимой родине, то могу тебя обрадовать». В Америке мы сейчас не действуем, наша группа, во всяком случае, за других я не отвечаю. Бомбы рвутся везде, и в Америке тоже, а будет их еще больше, обещаю тебе. Америка — это основание пирамиды, и потому именно она — главная наша мишень. Ты глазам своим не поверишь, когда увидишь, как легко она рухнет. Ведь построена-то она на песке, на лжи, безнравственности, в ворованном богатстве, порабощении — а под этим ничего нет, пустота. Опять цитата, усмехнулся он. Может, проще взять книгу в библиотеке и дать ее мне почитать? И наша задача, — продолжала Моника, не обращая внимания на его насмешку, — показать это всему миру. И как же вы собираетесь действовать? Силами спятивших с ума гангстеров? Я запрещаю тебе употреблять это слово, — прошепела она. «Называй их как хочешь. Бандиты, наемные убийцы. Мы будем атаковать все чаще и чаще. Власти начнут тревожиться, почувствуют неуверенность и в конце концов испугаются, а страх заставит их делать одну ошибку за другой, и последствия с каждым разом будут все более роковыми. Примутся закручивать гайки, потом пойдут на губительные уступки, и люди...» поняв, что их правители близки к поражению, поднимутся на новые схватки, пробьют новый бреши в стене. «Может, сменишь пластинку, а?» — сказал он. «Сначала убьют президента правления банка», — вещала она в экстазе. «Потом похитят посла. Страну парализует забастовка, наступит девальвация. Откуда последует очередной удар, никто знать не будет» но будут знать, что он непременно последует, и тогда начнется такое закручивание гаек, что все взлетит на воздух. Тут не нужны армии. Требуется лишь горстка людей, безоговорочно верящих в идею». «Вроде тебя?» — спросил он. «Да, что?» — вызывающе ответила она. «А что потом, после вашей победы?» — спросил он. «Восторжествует Россия, и этого вы добиваетесь?» «Дойдет очередь и до России», — ответила она. Неужели ты считаешь меня такой дурой? Тогда чего же ты добиваешься? Чтобы земной шар перестали отравлять, чтобы мы не были обречены на вымирание, чтобы не существовало ни солдат, ни шпионов, чтобы не поднимались в воздух бомбардировщики с атомными бомбами на борту, чтобы не было продажных политиканов и убийств ради денег. Люди страдают» и я хочу, чтобы они узнали, кто заставляет их страдать и какое то приносит доход. — Понятно, — сказал он. — Все это прекрасно, а теперь поговорим о деле. Предположим, я достану вам грузовик, предположим, вы добудете гранаты, бомбы, автоматы. Что вы конкретно собираетесь с ними делать? — Конкретно, — ответила она, — мы намерены... «высадить все стекла в одном здешнем банке, подложить бомбу в испанское посольство и разделаться с одним немецким судьей, самой большой свиньей в Европе. Больше я тебе ничего не могу сказать ради твоей же собственной безопасности». «Я вижу, ты готова на многое ради моей безопасности», иронически поклонился он. «Выражаю тебе благодарность от имени моей матери, полковника и от себя лично». «Хватит болтать». — осадила его она. — И брось этот тон. — А у тебя такой тон, будто ты вот-вот меня прикончишь, милая моя террористочка, — ответил он, подразнивая ее, чтобы обрести смелость. — Я еще никого не убила, — сказала она, — и не собираюсь. У меня другие обязанности, а чтобы тебя не мучила совесть, могу тебе сообщить, что здесь, в Бельгии, мы решили обходиться без жертв. Наши действия носят чисто символический характер — Мы просто хотим лишить их спокойствия, напугать. «Это в Бельгии», — отозвался он, — «а в других местах?» «Не твое дело», — ответила она. «Тебе незачем об этом знать. Позже ты, если разделишь наши взгляды и захочешь принять более активное участие в наших действиях, пройдешь курс обучения и будешь присутствовать при обсуждениях. А сейчас от тебя требуется сходить в банк, получить деньги по чеку твоего дяди, и в один прекрасный вечер дать нам на несколько часов грузовик. «Черт возьми!» — вдруг разозлилась она. «Что тут для тебя нового? Ты же сам берешь взятки. Думаешь, я не знаю, откуда у тебя столько денег при твоем-то сержантском жаловании? И бензином ты торгуешь?» «Боже мой, Моника!» — удивился он. «Неужели ты не видишь разницы между мелким жульничеством и тем, о чем ты меня просишь?» фижу ответила она. Первое занятие вульгарное и дешевое, а второе благородное. Ты живешь в каком-то трансе, ты сам себе не по душе, и судя по тому, что ты рассказывал мне про твою семью, про мать, отца, дядю, про тех, с кем ты работаешь, ты презираешь и всех окружающих. Не отрицай, пожалуйста. Она подняла руку, не давая ему заговорить. На тебе словно шоры надеты. «Никто еще ни разу не потребовал от тебя, чтобы ты посмотрел самому себе в лицо, распрямился, увидел, что происходит. Так вот, сейчас я этого требую». «Одновременно намекается, что если я не пойду вам навстречу, меня ждут большие неприятности», — сказал он. «Именно так, дружок», — ответила она. «И пока будешь на работе, поразмысли над всем этим». «Обязательно». Он встал. «Мне пора». «К обеду я зайду за тобой», — пообещала она. «Я так и понял», — усмехнулся он и вышел. Первая половина дня прошла, как в тумане. Проверяя путевые листы, предписания, накладные, ордера, Билли принимал одно решение за другим. Всесторонне их обдумывал, отвергал, принимал новые и их тоже отвергал по зрелом размышлениям. Трижды он брался за телефон, чтобы позвонить полковнику, рассказать ему обо всем, попросить совета, помощи, но тут же опускал трубку на рычаг. Он просмотрел расписание самолетов, решил сходить в банк, получить деньги по дядиному чеку и ночным самолетом улететь в Нью-Йорк. В Вашингтоне он пойдет в ЦРУ, объяснит, в какой попал переплет, и, провожаемый восхищенными взглядами, засадит Монику за решетку. Восхищенными ли? А может, сотрудники ЦРУ, поднаторевшие в убийствах организации подпольной борьбы, свержении правительств, поздравят его, а в душе будут презирать за трусость? Или еще хуже, превратят в двойного агента, прикажут вернуться в Брюссель, вступить в банду, которой принадлежит Моника, и еженедельно докладывать о ее действиях? И он правда хочет засадить Монику за решетку? Даже сегодня утром он, честно говоря, не мог бы утверждать, что не любит ее. Любит? А что такое любовь? С большинством женщин ему было скучно. Как правило, после близости с женщиной он спешил встать и уйти домой. С Моникой же все было по-другому. Такого наслаждения он никогда еще не испытывал. И какими бы жаркими ни были их объятия ночью, он с вожделением ждал возможности лечь с ней в постель и днем. Он не хочет умирать. Он знал это, как и знал и то, что не хочет расставаться с Моникой. И было нечто возбуждающее, глубоко волнующее в мысли о том, что у него хватит смелости ночью спать с женщиной, которая, как ему известно, способна отдать приказ о его казни в полдень. Во что превратится его жизнь, если он скажет ей «я с вами»? Придется вести двойное существование? Играть с полковником в теннис и, услышав поблизости шум взрыва, думать, что ты сам его подготовил? Пройти мимо банка дяди Рудольфа и тайком положить на его порог бомбу, которая взорвется утром перед открытием. Познакомиться с мечущимися из страны в страну фанатиками, в учебниках по истории о них, быть может, напишут как о героях, а пока что они убивают людей с помощью яда и голыми руками. Они посвятят его в свои тайны и помогут забыть, что он всего 168 сантиметров ростом. Он так и не позвонил полковнику, не получил деньги по чеку, не договорился насчет грузовика и не поехал в аэропорт всю утро он провел в каком-то оцепенении, и когда полковник позвонил ему и пригласил в 5.30 на игру, он сказал «Есть, сэр, приду непременно», хотя отчетливо понимал, что к тому времени его уже может не быть в живых. Выйдя из гаража, он обнаружил, что она ждет его у ворот. На сей раз она была причёсана, и это его обрадовало, потому что все поглядывали на них понимающе хотя и скрывали усмешку из уважения к начальству. А ему было бы неприятно, если бы его подчиненные решили, что он связался с какой-то неряхой. «Ну?» — спросила она. «Пошли обедать», — вместо ответа сказал он. Он повел ее в дорогой ресторан, куда, как он знал, вряд ли пойдут его сослуживцы, даже если им надоела еда в американской столовой. Он чувствовал себя более уверенно там, где кругом хрустящие скатерти, цветы на столиках, внимательные официанты, где нет и намека на крушение мира, на помешанных заговорщиков, нарушащиеся пирамиды. Он сделал заказ для них обоих. А она прикинулась, будто ее вовсе не интересует, что она будет есть, даже не взяла меню в руки. Он злобно усмехнулся про себя, зная причину ее нежелания посмотреть меню. Чтобы прочитать название блюд, ей пришлось бы надеть очки с толстыми линзами, а она стеснялась показываться в общественном месте с такими очками на носу. Но когда еду принесли, она ела с гораздо большим аппетитом, нежели он. Интересно, как ей удается сохранять фигуру? За обедом они негромко и спокойно беседовали о погоде, об открывающейся на следующий день конференции, в которой ей предстояло участвовать в качестве переводчицы, о его встрече с полковником на корте в 5.30, о приезжающем в Брюссель театре, спектакле которого ей хотелось посмотреть, об уху утреннем разговоре не было сказано ни слова. И только когда принесли кофе, она спросила. «Так что же ты решил?» «Ничего», — ответил он. В уютном ресторане было не просто тепло, а жарко, но его снова затрясло. Утром я отправил чек обратно дяде. «Разве это не решение?» — холодно улыбнулась она. «В известной мере», — согласился он. Он лгал. Чек лежал у него в бумажнике. Он не собирался ничего такого говорить. Слова вырвались сами собой, словно у него в голове нажали кнопку. Но теперь, произнеся их, он понял, что в самом деле отправит чек назад, поблагодарит дядю и объяснит, что его финансовые дела неожиданно улучшились, и в данный момент он не нуждается в помощи. Зато удобнее будет обратиться к Рудольфу в другой раз, когда действительно она ему позарез понадобится. «Ладно», — спокойно сказала она, — «Если ты боишься, что твои деньги могут засечь, я тебя понимаю». Она пожала плечами. «Не так уж это важно. Добудем деньги в другом месте. А как насчет грузовика?» «Я пока этим не занимался». «У тебя еще есть вся вторая половина дня». «Я ничего не решил». «Не беда», — сказала она. «Притворить, что ничего не видишь, и все». «Этого я тоже не собираюсь делать», — сказал он. Я должен как следует подумать, прежде чем на что-то решиться. «Если твои друзья задумают меня убить», — добавил он со злостью, но не повышая голоса, потому что к ним подходил официант с кофейником в руках. «Передай им, что я буду вооружен». Ему довелось однажды поупражняться с пистолетом. Он научился разбирать его и собирать, но в стрельбе по мишени выбил очень мало очков. «Перестрелка в корале». «Только в Брюссельском», — подумал он. «Кто там играл? Джон Уэйн? Интересно, как бы поступил на моем месте Джон Уэйн?» Он засмеялся. «Чего ты смеешься?» — рассердилась она. «Вспомнил один старый фильм», — ответил он. «Да, пожалуйста», — сказала она по-французски официанту, который выжидающе стоял над ней с серебряным кофейником в руках. Официант наполнил их чашки. «Можешь оставить пистолет дома», — криво усмехнулась она, когда официант ушел. «Никто в тебя стрелять не собирается. Ты не стоишь и одного патрона». «Приятно слышать», — поклонился он. «Интересно, тебя что-нибудь трогает? Производит на тебя впечатление?» «К следующей нашей встрече я приготовлю целый список и передам тебе, если встреча состоится». «Состоится», — сказала она. «Когда ты съезжаешь с квартиры?» — спросил он. Она подняла на него удивленные глаза. Он не мог понять, в самом деле она удивлена или притворяется. «Я не собираюсь съезжать. А ты хочешь, чтобы я съехала?» «Не знаю», — ответил он. «Но после сегодняшнего разговора...» «Давай на некоторое время забудем наш разговор», — сказала она. «Мне нравится жить с тобой. Я пришла к выводу, что политику и секс не надо смешивать». Кое-кто, возможно, считает иначе, но я в этом убеждена. Мне с тобой хорошо. С другими мужчинами у меня так не получается, даже с единомышленниками. А мы давно уже знаем, что в постели удовольствие должен получать не только мужчина, но и женщина. Ты, мой милый, послан Господом Богом, бедной девушке в ответ на ее молитвы. Уж извини за откровенность. Кроме того, мне нравится, как кормят в ресторанах, куда ты так любезно меня водишь. Поэтому... Она закурила сигарету. Она курила одну сигарету за другой, и все пепельницы в квартире вечно были полны окурков. Его это раздражало. Поэтому сам он не курил и с полной серьезностью относился к статистике о росте смертности среди курящих. Но не станет же террористка, постоянно живущая в ожидании ареста, беспокоиться о том, что может умереть от рака легких в 60 лет. Поэтому... Продолжала она, выпустив дым через нос. «Я разграничу свою жизнь. Для секса, омаров и печеночного паштета будешь ты. Для менее серьезных дел, вроде убийства немецкого судьи, другие. Ну, скажи, разве я не умница?» «Она режет меня на куски», — думал он, — «на крошечные кусочки». «Отстань», — пробурчал он. «Не смотри так мрачно, дружок», — сказала она помни от каждого по способностям. Между прочим, у меня вся вторая половина дня свободна. Ты можешь улизнуть на часок-другой?» «Могу». Он уже давно довел систему уходов, приходов и отлучек до совершенства. «Вот и хорошо». Она погладила его по руке. «Пойдем домой и заберемся в постель». Клиня себя за неспособностью стоять, швырнуть на стол деньги и уйти из ресторана с гордо поднятой головой, он сказал, «Мне нужно вернуться в гараж минут на десять. Встретимся дома». «Жду не дождусь», — улыбнулась она, и на ее баварско-ирландском лице засияли огромные голубые глаза».